Проснувшись на следующий день, я заметил, что пурпурные шелковые занавески были отдернуты в каюту проникал слабый свет из иллюминатора, сквозь который я видел мутное дождевое небо и неспокойное море. Я не сразу заметил, что в кресле подле моей кровати сидел какой-то господин весьма щеголевато, одетый в изящный синий костюм светло-коричневого цвета ботинки. У него было свежее открытое лицо, которое портили только тревожно бегавшие глаза, свидетельствовавшие о крайней нежности его натуры. Добрый день, проговорил он. Надеюсь, вы спали хорошо. Превосходно. Я давно уже не спал так, как сегодня отозвался я. Который теперь час? Думаю, около полудня. Половины четвертого. Улыбнулся неизвестный господин. Но я не хотел будить вас, так как в вашем состоянии сон. Лучшее лекарство. Позвольте представиться, я врач. А вы старший врач. «Здешнего экипажа у вас должна быть огромная практика?» «Не без едкости», — заметил я. Он посмотрел на меня как будто удивленно, затем ответил. «Да, мне приходилось выдавать много свидетельств о смерти. Быть может, придется оказать и вам эту услугу». Он произнес эти слова полунасмешливым, полуугрожающим тоном, что сразу напомнило мне, в моем положении, вероятно, отразилось на моем лице. Заметив это, доктор поспешил перевести разговор на более приятную тему. «Вы, вероятно, голодны?» — спросил он. «Я сейчас позвоню, чтобы вам подали завтрак. А если вы желаете до завтрака принять ванну, это ваше уборное вот здесь?» И, отворив дверь в коридор, Он проводил меня в превосходно устроенную ванну, где я нашел все необходимые принадлежности для купания и туалета. Когда умытый и одетый я вышел из ванной, доктор ожидал меня у дверей, и мы вместе с ним вернулись в красную комнату, где уже был сервирован самый изысканный и чрезвычайно обильный завтрак, кофе с густыми сливками даже фрукты и конфеты — по американскому обычаю. Пока я ел, доктор молчал. Когда же убрали со стола, он пододвинул мне ящик с сигарами, налил мне себе по стакану вина и сам, закурив сигару, заговорил первый. Я весьма сожалею, что не могу предложить вам сегодняшнюю газету. Последний номер, какой у нас есть, это субботний номер «Нью-Йорк Таймс», «Но в нем есть статейка, которая, полагаю, будет небезынтересна для вас». С этими словами. Он передал мне газету, где одно место было отмечено цветным карандашом. Я прочел в газете. Подробно говорилось о нападении какого-то неизвестного судна под чилийским флагом на американский крейсер и на пассажирский пароход, направлявшийся в Нью-Йорк. Говорилось о том, что это происшествие взволновало всю Америку, что был сделан запрос чилийскому правительству, которое полностью отрицало какое-либо сношение с таинственным судном, и что впредь до полного расследования этого дела английские, американские и французские суда высланы для того, чтобы выследить таинственное судно и добыть для своих правительств как можно больше сведений о нем. Далее я говорил о том, что одному господину в Нью-Йорке известно многое об этом деле, и что его будут немедленно интервьюировать в надежде, что он сумеет раскрыть эту тайну. Когда я дочитал и отложил в сторону газету, доктор, с усмешкой следивший за мной, сказал, как вам известно, это интервью не состоялось так, как этот господин вы. Что же касается вашего друга, господина Стюарта, то, как нам известно, он играет весьма незначительную роль в этом деле, и без вас едва ли в состоянии вредить нам хоть сколько-нибудь людей.